Инок разрезал конверт, развернул листок и пододвинул лампу поближе, чтобы свет падал прямо на письмо. «Уважаемый сэр», — прочел он, — «я подозреваю, что вы меня не знаете, но я один из редакторов британского журнала «Природа», который вы выписываете много лет подряд. Я не воспользовался редакционным бланком поскольку это письмо личное, неофициальное и, возможно, даже несколько бестактное. Вам, быть может, будет небезинтересно узнать, что вы являетесь нашим старейшим подписчиком. Уже более 80 лет мы высылаем вам наш журнал. Понимая, что это, строго говоря, меня не касается, мне все же хотелось бы спросить у вас, выписываете ли вы весь этот срок журнал сами, Или его выписывал в свое время ваш отец или кто-то из близких, а вы просто оставили подписку на его имя? Мой вопрос, безусловно, свидетельствует о непрошенном и непростительном любопытстве, поэтому если вы, сэр, предпочтете оставить его без ответа, это, разумеется, ваше право, и вы поступите вполне естественно. Однако если вы все же сочтете возможным ответить мне, Я буду вам чрезвычайно признателен. В свое оправдание могу только сказать, что я проработал в журнале очень долгое время и испытываю определенную гордость от того, что кто-то считал его достойным внимания более 80 лет подряд. Честно говоря, я сомневаюсь, что многие издания могут похвастаться столь продолжительным интересом со стороны одного человека». Позвольте заверить вас в моем бесконечном уважении. Искренне ваш и подпись. Иннок отодвинул письмо в сторону. «Вот оно!» — снова подумал он. «Еще один наблюдатель. Впрочем, вежливый и корректный. Никаких осложнений здесь, скорее всего, не будет. Но, тем не менее, это еще один наблюдатель» который его заметил, который заинтересовался, обнаружив, что один и тот же человек выписывает журнал в течение 80 с лишним лет. С годами таких любопытствующих будет все больше и больше. Видимо, ему следует беспокоиться не только из-за наблюдателей, засевших вокруг станции, ведь сколько еще будет других? Человек, как бы он ни старался, не может спрятаться от мира. Рано или поздно мир его заметит и соберется у порога его жилища, сгорающая от любопытства толпой, чтобы узнать, почему он прячется. Инок отдавал себе отчет в том, что времени у него почти не осталось. Толпа уже подступала к порогу. «Что им от меня нужно?» — думал он. «Может быть, они отстанут, если объяснить им, в чем дело?» Но объяснить он как раз и не мог. Даже если рассказать им правду, все равно найдутся такие, что не уйдут, не отвяжутся. Материализатор в другом конце комнаты подал сигнал, и Инок обернулся. Прибыл путешественник Стубана. В контейнере плавала темная шарообразная масса, а над ней покачивался на поверхности раствора какой-то прямоугольный предмет. «Видимо, багаж», — подумал Инок. Хотя в сообщении говорилось, что путешественник будет без багажа. Он заторопился к контейнеру и на полпути услышал доносящиеся из контейнера частые щелчки. Гость Стубана заговорил. «Подарок для тебя. Мертвые растения." Иннок уставился на плавающий в контейнере куб. «Возьми», – прощелкал инопланетянин. «Это тебе». Ответынок ответ инок неуверенно простучал пальцами по прозрачной стенке контейнера «Благодарю тебя, милостивый странник». Назвав это широобразное существо милостивым странником, он тут же засомневался, правильно ли выбрал обращение. За долгие годы он так и не разобрался до конца в тонкостях галактического этикета и иногда допускал ошибки. С некоторыми существами полагалось разговаривать таким вот цветистым стилем. Само обращение тоже зависело от каждого конкретного случая. С другими можно было общаться при помощи вполне обычных простых слов.